Наблюдатели Первая наша встреча произошла несколько лет назад. Он вошел и, не поздоровавшись, спросил. «Здесь принимают жалобы?» Он прикрыл дверь, сел и, низко наклонившись к столу, заговорил. «Скажите только откровенно, есть правда на земле?» И, немного помедлив, ответил. «Нет на земле правды». Потом он рассказал, как пришел к такому мрачному убеждению домоуправ пьет и многоженец заведующий райком хозом не на месте председатель райсполкома только между нами а камень лежит вчера сынишка споткнулся о него и разбил нос улавливаете уловить было не очень сложно но дабы не осталось никаких сомнений мы вместе пошли смотреть на камень он действительно лежал посреди двора плоский кусок бетона килограммов пятнадцать весом Ребятишки катили тележку с металлоломом. Камень помешал. Они взялись вчетвером и раз-два забросили его в свой тарантас. Осталась небольшая заплесневелая вмятина. Потом были другие встречи. Не то чтобы очень часто, но были. Он приходил в разном обличии бухгалтером научным сотрудникам, пенсионерам. На улице, где он жил, образовалась лужа. Машины окатывали грязной водой пешеходов. И он пришел. Назвался преподавателем. Долго вертел в руках очки в роговой оправе и говорил с гнетущей болью. Неужели так трудно взять лопату, поработать десять минут, ну от силы пятнадцать? Нет, ему не жаль было светлого пальто, заляпанного ржавыми пятнами. Его страшило другое. Где орлы боевые? А лопату действительно можно было взять. И поработать. Десять, пятнадцать, двадцать минут. Есть такие, что работают по часу. Как-то подгулявший студент выпластал половину гладиолусов на городской клумбе. Он прибежал, запыхавшись, стучал кулаком по столу так, что подпрыгивали чернильные приборы, и кричал. «Куда милиция смотрит? О чем дружинники думают?» и, размахивая широкими, словно лопаты, рабочими руками, демонстрировал, как надо хватать за шиворот таких гнусных людей. У него это здорово выходило. Иногда он звонит по телефону. Алло, немедленно, срочно, бегом, пришлите фотографа. Возле универмага перевернулась урна с мусором. Сам видел, непорядок, свалка, антисанитария, зараза распространяется по воздуху. Но чаще всего он пишет. «Против моих окон торчит из земли железный штырь, а рядом яма, которая образовалась в результате круглосуточного протекания водоразборной колонки. Улавливаете, а? Какой же вывод? Нет у нас в городе головы. Вот так. А для того, чтобы положить конец этой вопиющей бесхозяйственности, по его мнению, необходимо... А чтобы возле текущей колонки промочил ноги и в результате этого слег в постель заведующий райком хозом Б. В яму свалился бы начальник отдела благоустройства. В. Аштырь распорол штанину председатель горысполкома. Вот тогда бы да бы... В конце подпись «Наблюдатель». Наблюдатель. Вот в чем дело, дорогие товарищи. Не будет он переворачивать урну... И камень не поднимет, и хулигана за шиворот не возьмет. Зачем ему? Милиция есть? Есть. Дружинники руки в брюки прогуливаются? Прогуливаются. Дом управления, райсполком, прокуратура в наличии? Точно так. Вот пусть они и поднимают, и переворачивают, и за шиворот берут. А он что будет делать? А ничего. Наблюдать и писать жалобы.